Глава 29. Июль-Август. Первое сельдезасолочное лето продолжалось. Прибавились две норвежские шхуны, а затем еще четыре. Тогда многие исландские акулоловные суда сменили масти и попробовали промышлять мелкую рыбешку, впрочем, с весьма посредственным результатом. Им не хватало ни умения, ни бочек, а люди, работавшие на суше, блаженствовали И купюры копились в кроватях мальчишек-рассыльных и батрачек, хотя некоторые из них тотчас исчезали в комоде хозяина. После того, как появился сельдезасолочный помост, условия стали совсем другие. Раздельщицам больше не приходилось ползать на коленях. Теперь они стояли у специального низкого стола, по которому рыбины заплывали под нож. Оттуда в соль, оттуда в бочку. А бочек было много. С тех пор, как катила пришел во второй и в третий раз, полные, заколоченные их ставили штабелем к северу от норвежского склада, и там довольно скоро выросла целая гора бочек. Погожими вечерами по окончании смены растягивали гармонь и плясали там же, где взрезали селедки-жабры. На перепачканных потрохами досках, ведь многие считали, что этот помост — самая большая во всей стране гладкая поверхность. Вальсовать по нему в объятиях незнакомца, а потом прижиматься щекой к заморской щеке, заглядывать глазами в чужеземные глаза — было самым новым в стране ощущением. Всю зиму о нем разносились вести по фьордам и долинам. «Фактор Кристиан» написал Гюрейри и горько жаловался. Даже спиртное сейчас продавалось не через его лавку, а прямо из трюмов. Скоро мы совсем упустим эту новую действительность, которая каждодневно швартуется у нас к причалу. Необходимо принять меры... Не могли бы, уважаемые господа, поспособствовать тому, чтобы Альтинг вмешался и принял закон о защите старого доброго исландского уклада жизни. Однажды вышло так, что наша парочка поднялась в гору у всех на глазах, Сусанна и Арны Норвежец, и сидели там на камне, пока от них не ушло полуночное солнце. Они пошли за ним еще выше на гору и исчезли оттуда вместе с ним, а через несколько часов появились, и зашагали по извилистой тропинке, взявшись за руки, с утренним солнцем за плечами. Любовь и свет держались за руки, а тёмная пучина в это время продолжала хранить дачанина Кока, словно какую-нибудь китовую тушу, принадлежащую норвежцам. Но в августе ночи стали темные и начали пробуждаться жизненные заботы. Малыш Ольги ирлаусасан продолжал дремать в мадамином доме у Сусанны и бороться за свою жизнь. Врач Гвюдмюнд каждый день наблюдал его, не в последнюю очередь из чисто научного интереса, но, по мнению окружающих, относился к его воронову глазу весьма безучастно. У женщин при виде этого незрячего глаза перехватывало дыхание, так как он каждый день менял цвет, синел, фиолетовил, чернел, а опухоль, кажется, и не думала спадать. Из мест покраснения в ней сочились жидкости разной степени прозрачности, и, наконец, показался игной. Когда Сусане требовалось отлучиться для любовных трудов, кормлением ребенка занималась экономка Хальдоура. Мальчик питался слегка подогретым коровьем молоком со старого хутора. Пастор Ауртни терпел это все из-за увещеваний жены, но по вечерам, отстегивая подтяжки, ворчал о том, что, мол, убогим сиротам вроде этого не место в мире деревянных полов мадамина дома. Уж если надо было его куда-то определить, то лучше бы жил на старом хуторе. Ты не отберешь его у моей Сусанны. Разве ты не видишь, как она жила? Ты имеешь в виду, что она таскается с этим капитаном-долговязым? Эти женщины. Ауртни, не выражайся так. У них любовь. Она уже легла в постель и говорила с подушки. Он разделся и залез в постель в нижнем белье прошлого века. И тут же вспомнил собственные беззубые времена и не стал больше обсуждать эту тему. Гест, как и раньше, работал на двух работах. Днем был пастухом, а вечером грузчиком рыбы а за ужином и завтраком сидел молча, не думая ни о чем, кроме норвежских купюр и глаза Ольгейра. Мысли о глазе Ольгейра не давали ему покоя. Положение усугублялось тем, что он услышал разговор двух засольщиц рыбы, которые считали, что мальчик непременно умрет. «Нет, после такого не выживают!» И все же он не мог заставить себя поговорить с отцом ребенка. А сам Лауси ни словом не обмолвился об исчезновении младенца из своей хижины, ничего не спросила о его судьбе, а значит, не знала о том, что ребенок потерял глаз. Единственное, что имело к этому хоть какое-то отношение, было ежедневное ворчание хозяйки, которая сейчас начала обвинять свою мать в том, что та вытащила из своей кровати эти беспутные стихи, мол, эти бесовы, хладномысские римы возбудили в ее муже телесность, как она выражалась. В конце концов Гест собрал все мужество и навестил этого своего ребенка. Ребенка, которого унес от ненависти по овечьим тропам и запутанным стежкам в мир деревянных домов. Сусанна так расположила пеленки и повязки на голове ребенка, что парнишка с обвала видел только правую часть его лица. Она развеяла все сомнения о будущем, убедила его, мол, что бы там ни говорили, малыш выживет, а также в том, что тому будет лучше оставаться у них в мадамином доме. «Не переживай так сильно, мой милый гест, ведь это же ты занялся мальчиком, когда он был никому не нужен. На следующий день пастух пошел работать, слегка приободрившись. И проходили недели лета. И постепенно стал виден результат лечения у врача Гвюдмюнда. Опухоль стала спадать, и ребенок пошел на поправку.